Глава 118. Долгое время без милости. Хадсон. Я тянусь к нему, но он отворачивается и сворачивается в клубок, словно пытаясь защититься, закрыться. Но от чего? От Казимата? или от меня? Но с какой стати ему защищаться от меня? Однако всякий раз, когда я пытаюсь дотронуться до него... Он вздрагивает, как будто не может вынести моего прикосновения, что пугает меня до да нельзя, ведь у нас с Хадсоном никогда не было такой проблемы. Обычно он не может дождаться, когда я коснусь его. Но сейчас он дрожит, словно в ознобе. Я хочу подойти к нему, хочу прижать его к себе, согреть. Но боюсь того, что может случиться, если я попытаюсь притронуться к нему. Потому что всякий раз, когда я пытаюсь приблизиться к нему, он сжимается. Его бьет такая дрожь, что я ничего не могу поделать, особенно когда у него начинают стучать зубы. Не зная, что еще можно сделать, я возвращаюсь к своей койке и сдергиваю с нее тонкое одеяло. Этого недостаточно, но это все же лучше, чем ничего. Я укрываю им хаца на поверх простыни и одеяла, которыми он уже накрыт. Мне ужасно хочется подоткнуть эти одеяла, но я сдерживаю себя. Он уже слетел с катушек, и я не хочу делать ничего такого, от чего ему могло бы стать хуже. Меня так мутит, будто камера до сих пор продолжает вращаться, и мне начинает казаться, что меня сейчас вырвет. Я делаю пару глубоких вдохов. вдыхая через нос и плотно закрыв рот, чтобы меня не стошнило. Но когда Флинт кричит и так резко дергается, что падает с койки на пол, понимаю, что у меня ничего не выйдет. Я бегу в санузел, где меня выворачивает наизнанку, после чего меня несколько раз сотрясают сухие рвотные спазмы. Я знаю, Реми сказал, что каземат — это скверно. Это говорили и он, и Колдер. Но такого я не ожидала. Не ожидала, потому что как Хадсон, так и Флинт, похоже, были более чем готовы пройти через ад и выйти из него, отпуская шутки. И вдруг теперь с ними происходит такое. На меня снова нападает тошнота. Когда она, наконец, проходит, я заставляю себя встать и почистить зубы одной из новеньких зубных щеток, которые передали через дыру в полу вместе с едой. Затем я заставляю себя сполоснуть лицо и делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Зеркала здесь нет, но оно мне и не нужно. Я и так знаю, как выгляжу сейчас. Потные волосы, мертвенно бледная кожа, округлившиеся глаза, под которыми темнеют фиолетовые тени. Я чувствую себя так, будто по мне пробежало стадо разъяренных слонов, за которым последовали полдюжины городских автобусов и пара тяжелых фур, а ведь мне даже не пришлось проходить через каземат. Я выхожу из санузла, хотя мне и не хочется выходить, и подхожу к Флинту, который уже очнулся, но все еще лежит на полу, скорчившись в позе эмбриона. Я помогаю ему лечь обратно на койку, хотя он и отшатывается от меня, и смотрит на меня глазами, которых стоит ужас. Позаботившись о Флинте, я смотрю на Колдер и понимаю, что Рэми, видимо, занялся ей, когда я была в санузле. Она тоже лежит под одеялом, и хотя в отличие от Хатсона и Флинта она лежит не в позе эмбриона, ее руки сжаты в кулаки, а рот широко раскрыт в безмолвном крике. Я опять поворачиваюсь к Хатсону. В отличие от Флинта и Колдер. Он все еще бодрствует. Хуже того, он прижимается к изголовью кровати, когда видит, что я приближаюсь к нему, как будто хочет отодвинуться от меня как можно дальше. Это задевает меня. Но я ведь понятия не имею, что он выстрадал в каземате. Я не имею права судить его или чувствовать себя задетой из-за того, что он не желает моей близости или, хуже того, боится меня». Какое-то время я стою у изножья его койки, пытаясь решить, что делать. Он явно нуждается в утешении, куда больше, чем можно себе представить. Но он ясно дал мне понять, что не хочет, чтобы это утешение исходило от меня. В конце концов я возвращаюсь к своей койке и сажусь на ее середину. Затем подтягиваю колени к груди и готовлюсь к нескончаемой ночи. Вскоре колдер испускает гортанный крик, и Флинт переворачивается и трясущимися руками зажимает уши. Это происходит опять? Спрашиваю я, Реми, и слышу звучащий в моем голосе страх. Но Реми качает головой. Нет. Но такое бывает всегда. Пройдя через каземат, колдер может спать до десяти часов. Десять часов? В ужасе спрашиваю я. Я не могу представить себе, что целых десять часов не смогу поговорить с Хадсоном, увидеть его глаза, удостовериться, что с ним все в порядке. Считаю это благословением. Кошмары длятся всего несколько минут, а затем они спят спокойно. Я надеюсь, что он прав. Но если судить по тому, как они мечутся, в эту теорию не так-то легко поверить. Это ужасно. Рэми пожимает плечами. «Так уж здесь все устроено». Это звучит бессердечно. Тем более, что он опять начинает читать книгу. Но тут я одновременно понимаю две вещи. Во-первых, то, что он переживал страдания Колдер столько раз, что и не счесть, и единственный способ выдержать это и не слететь с катушек, это немного отстраниться от того, что происходит. А во-вторых... Он держит свою книгу вверх ногами. И это значит, что происходящее действует на него куда больше, чем можно было бы подумать, глядя на него. Я думаю о том, чтобы указать ему на это. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Флинт резко садится на своей койке, хрипло крича. «Тихо, тихо, все хорошо», — говорю я, сев на койку рядом с ним. Его бьет такая дрожь, что я боюсь, как бы он опять не упал на пол. Я беру его за руку, пытаюсь успокоить. Я делаю это до тех пор, пока он не открывает глаза и не понимает, что за руку его держу я. Поняв это, он дергается и инстинктивно заслоняет лицо рукой, как будто думает, что я могу ударить его. Все хорошо, Флинт», — успокаивающе говорю я. То, что тебе снилось, было не настоящим. Это было... Это было по-настоящему. Хрипло перебивает меня он и натягивает на себя одеяло, как будто хочет спрятаться под ним. Как будто хочет спрятаться от меня. Это настолько выбивает меня из колеи, что я встаю и вскидываю руки, чтобы показать ему, что я не причиню ему вреда и даже не дотронусь до него». Но, похоже, это не действует на него, не избавляет его от страха, и я опять возвращаюсь на свою койку со слезами на глазах. Когда измученный Флинт засыпает, я поворачиваюсь к Колдер. И вижу, что она наконец успокоилась, хотя ее щеки все еще мокры от слез. Черт, черт, действие Казимата и то, что происходит после. Это и вправду самая ужасная вещь, которую я когда-либо переживала. Тот, кто спроектировал эту тюрьму, был чудовищем, как и те, кто отправляет сюда людей. Чёрт бы их всех побрал. Проходит семь часов. По крайней мере, если судить по этим нелепым светящимся точкам на стене, которые уже начали отсчитывать время до следующего сеанса Казимата. И через щель в полу нам передают завтрак. Мы с Реми даже не смотрим на еду. Я уверена, что если сейчас попытаюсь что-то съесть, то меня опять вырвет. Вместо этого я ложусь рядом с Хадсоном, прижавшись к его спине. Он все еще заметно дрожит, когда я обнимаю его рукой за талию. Но он хотя бы спит, и больше он не пытается от меня убежать. Лёжа рядом с ним — и, слушая частое биение его сердца, я не могу не думать о том, что должен быть и другой путь, как не могу не думать о том, что мы не выдержим еще пять или шесть таких ночей. Потому что тогда речь будет идти уже не о том, как нам выбраться из этой тюрьмы, а о том, кем мы будем, когда это, наконец, произойдет.